Действие десятое. Мы с Алисой вскочили, чтобы успеть посмотреть, как ремесленники разбираются с загипнотизированными учениками. Но не успели. Должно быть, все произошло слишком быстро. Все восемь учеников неподвижно лежали на мостовой. Надеюсь, у ремесленников хватило ума не причинять им боли. И надеюсь, они живы. Там же Невилл наив. Они обязательно должны быть живы. Среди ремесленников находились дядя и уже знакомый мне ремесленник Ревелл. Но эти-то не могут оплошать. Мы помахали им руками из-за поединочного купола. Скорее сюда. Ремесленники с несвойственной им торопливостью подбежали к нам. Увидев за куполом придавленного шинца, они в один момент свернули ПК. Он жив, не то спросил, не то резюмировал Ромиус. Жив, поспешно заверила Алиса, но ему срочно нужна помощь. Не вздумайте поднимать камень, предупредил нас ремесленник Ревел, как будто мы имели такую возможность. Сейчас сюда приведут друидов, они сами все сделают. А вы, молодые люди, сейчас коротенько расскажите, как все было. Чес и Алиса разом посмотрели на меня. Понятно, опять мне отдуваться. Я как можно короче рассказал о том, что произошло со мной с момента похищения. Надо же, цокнул языком Как все, оказывается, забавно получается. Забавно. Я тоже считает забавным. Мы покинули наше убежище, чтобы не мешать друидам. Встав посреди площади, мы с некоторой отрубью осмотрелись по сторонам. Да уж, разруха так разруха. Прежде всего притягивала взгляд огромная дыра в стене Академии. Как нам сообщил ромиус энергетический луч пробил башню насквозь. И я мог бы оказаться на пути этого луча. Дракон подери всю эту магию. А где Кельмир, опомнился я? Что-то нигде не мелькает его желтая леврея. этот-то", лениво спросил Ромиус, когда я его в последний раз видел? Он в компании какого-то тролля помог нам выбраться из главного зала. Если бы не он, то мы смогли бы покинуть его не раньше рассвета. Хоть вы и разрушили поле внутри академии энергии толком не поступило. Надо же, а я думал, что его уже нет в живых. А выходит, он наш спаситель. Ну даёт вампир везде успел и до Грона с собой прихватил. «Это логично. Без тролля телепорты просто не работали бы». А это вампир!» — восхитился Чес. «Понятно, почему они столько живут. С такой-то смекалкой и не прожить пару тысяч лет...» «Хорошо, что вы все-таки решили выдать ему кровь. Без нее он не смог бы помогать нам в полной мере». «Кровь?» — на лице Ромиуса было написано искреннее непонимание. «Ты о чем?» «Неважно», — мрачно отмахнулся «Я». Получается, Кельмир соврал. Интересно, а где же он эту кровь раздобыл? А что теперь будет с ними? Спросила Алиса, кивнув на лежащих на мостовой учеников, подвершись гипнозу. Да, что с ними будет? Подхватил Чес. Среди них есть наши друзья. Не волнуйтесь, успокоил нас ремесленник Ревел. Все они живы, и ничего с ними не случится. Мы снимем с них гипноз, и все будет в порядке. Скорее всего, среди них и находится предатель. Кто-то из них хозяин? Переспросил Чес. Хотел бы я посмотреть в глаза этому гаду. Думаю, этого многие хотели бы, усмехнулся Ромиус. А как вы выясните, кто из них предатель? Спросил я. Гипноз, пожал плечами Ревел. Подвернем каждого доскональной проверке. Кстати, он посмотрел на меня. Извини, конечно, но ты тоже подвергнешься проверке. Я вздохнул. Что ж, к этому все шло. «Вы что, действительно считаете его предателем после всего, что произошло?» – поразилась Алиса. «Нет», – ответил Ромеус. «Я и раньше не считал его предателем, но с этим гипнозом все равно нужно разобраться как можно быстрее». «Согласен», – кивнул я. «Мне самому так будет намного спокойнее». Несмотря на смертельную усталость, мы решили еще немного потолкаться на площади и проследить за тем, как поступит с братьями Викерс и Кейтоном. Их судьба нас очень волновала. — Да идите вы уже в здание, — попытался отделаться от нас ремесленник Ревел. — Устройтесь в каком-нибудь кабинете, отдохните. Но мы твердо стояли на своем. Пока не убедимся, что с братьями все в порядке, никуда не уйдем. Лично меня, помимо волнения за друзей на площади, удерживала одна догадка. У меня уже давно появилась интересная мысль, как вычислить предателя. По логике, он должен быть единственным незагипнотизированным человеком из тех десяти. Возможно, сейчас ремесленники не могут этого узнать, и шпиона наверняка вычислит на проверке. Но я хотел вывести его на чистую воду сам. Пусть это будет моей маленькой местью. Ремесленники привели в чувство всех десятерых. Не зная, что ремесленники с ними сделали, но вели они себя очень спокойно. Ни на кого не нападали и не пытались убежать. Они связаны, пояснил Ромиус. «Вы этого просто не видите». «И куда их теперь?» – спросил Чес. «Есть у нас специальные помещения», – ответил ромиус «Энергетически изолированные и с крепкими железными дверьми. Описание напоминает обычную тюрьму. И надолго их туда. На пару дней». «А что будет с, шин... с Шинесимусом?» – спросила Алиса. «Его вылечат?» «Ясное дело», — успокоил ее Ромиус. — «друиды запросто поднимут его на ноги. Тебе бы тоже не мешало зайти к ним». Он выразительно посмотрел на ее губы. «Сейчас вы отдохнете, а потом обязательно сходите в травмпункт». румиус упрощался с нами и велел одному из ремесленников проводить нас в какой-то кабинет, чтобы мы могли отдохнуть и заодно, чтобы мы не путались под ногами. Мы прошли всего в паре метров от стоящих столбами учеников. Глаза у них были абсолютно стеклянные, смотрящие в никуда. «Возможно, моя затея не сработает, но что мне мешает попробовать?» Пройдя мимо всего ряда, я остановился и резко обернулся. «Кстати, Дхарм!» «Может, мне показалось, но Стилл слегка дернулся». «Слегка». «Ты чего?» — одновременно удивились Чес и Алиса. «Нет, ничего», — отмахнулся я. «Показалось. Мы зашли в академию через пролом, и один из ремесленников проводил нас в кабинет». А потом принес ужин. Вообще-то, если подумать, последние полмесяца все приемы пищи были ужинами. Мы еще некоторое время поболтали и легли спать, кто где. Мы с Чезом на креслах, а Алиса на кушетке. Меня разбудили спустя несколько часов. Алиса и Чез еще спали, но мне показалось, что в темноте блеснули красные глаза. За мной пришел сам Рэвил. «Готов?» – спросил вместо приветствия. Я зевнул. «К проверке?» — Это не проверка, — успокоил Ревел. — Уж кому-кому, тебе не доверять после всего, что произошло, было бы просто свинству с нашей стороны. Ты считаешь нас свиньями? — Я слегка опешил. — Не считаю, — поспешно заверил я. — Тогда не задавай дурацких вопросов. Мы подошли к телепортам. — А что, телепорты уже починили? — удивился я так быстро. — Не все, — признал Рэйл. Только те, что ведут на жилые этажи и на этаж ремесленников. Кстати, кто-то порядочно там пошуровал. «Я даже знаю, кто. Везде, где я побывал в течение этого дня, царит, если не полная разруха, то уж знатный беспорядок-то точно». «Тролли, наверное», — предположил я. «Конечно же, кто еще?» — усмехнулся Рэвил. «Что-то мне подсказывает, что он прекрасно знает, кто именно виноват во всех этих погромах». Мы перенеслись на седьмой этаж, там нас встретили ромиус и Кельмир. «Зак, доброе утро!» — заулыбался вампир. «Доброе!» — буркнул я. В отношении этого вампира у меня есть некоторые подозрения. Мне кажется, что он врал мне с самого начала. «Что ж, пришло время узнать твой секрет», — сообщил мне ромиус «У меня нет секретов», — недовольно ответил я. «Что с Шенесиусом? С ним все в порядке?» «Да что с ним случится», — махнул рукой Ревел. «Могу передать ему от тебя привет. Как раз сейчас я собираюсь к нему в палату». «Обязательно передайте», — попросил я. «Я от Чеза с Алисой тоже». Мастер Ревел ушел, а мы неторопливым шагом двинулись по коридору. А как дела с Кейтином и остальными, продолжил я расспросы, обрабатываем, пожал плечами Ромиус, пока что никаких результатов. Как-то никаких, опешил я, то есть они такими останутся? Нет, устало ответил ромиус Гипноз с них снимут. А вот вычислить шпиона мы пока что не можем. Знаете, многозначительно сказал я, у меня есть некоторые подозрения. Подозрение заинтересовал срыву. «Ну-ка, поделись». Я обратил внимание на ряд несуразностей, однако это всего лишь мои выводы, заранее оправдывался я. В общем, сейчас я все расскажу, а вы решайте сами. Когда взорвалось хранилище, мы были на своем этаже, и после взрыва сразу побежали к телепортам, а там наткнулись на тролля. Я об этом уже рассказывал как-то. Так вот, когда мы впоследствии спросили у Стила, где его поймал тролль, он сказал, что ходил в туалет на своем этаже, то есть на нашем, ведь мы жили на одном этаже. «Получается, мы должны были пересечься, но этого не случилось». «Сомнительно», – протянул вампир. «Я тебе таких несуразностей могу вагон и маленькую тележку придумать». «Согласен», – кивнул я. «Но это еще не все. Позже, когда мы решили отправиться в музей истории, Стил заявил, что в нем никогда не был. Но это не так. Невил видел его в музее». «Это уже серьезнее», – признал Ромиус. «Еще есть что-нибудь?» «Есть». Сказал я, стараясь скрыть торжество. Сегодня, проходя мимо него на площади, я как бы неузначай назвал одно имя, которое я слышал от троллей. Я сразу решил, что так зовут предатели, потому что это однозначно шатырское имя. Имена троллей звучат по-другому. «Что за имя?» — с интересом спросил Кельмир. Дхаром.